Страница 179. Параграф 6. Значение буржуазных реформ 1863-74 годов. Буржуазные реформы 60-70 годов XIX века, начиная с отмены крепостного права, знаменовали собой существенные изменения в политической надстройке. Кавычки. Если бросить общий взгляд, «На изменение всего уклада российского государства в 1861 году», – писал Ленин, – «то необходимо признать, что это изменение было шагом по пути превращения феодальной монархии в буржуазную монархию. Это верно не только с экономической, но и с политической точки зрения. Достаточно вспомнить характер реформы в области суда, управления, местного самоуправления и тому подобное» реформ, последовавших за крестьянской реформой 61-го года, чтобы убедиться в правильности этого положения. Можно спорить о том, велик или мал, быстр или медленен был этот шаг. Но направление, в котором этот шаг последовал, так ясно и так выяснено всеми последующими событиями, что о нем едва ли может быть два мнения. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений», том 20-й, страницы 165-166. Общий ход социально-экономического развития России по пути к капитализму в конечном счете обусловил настоятельную необходимость проведения буржуазных реформ, которые, в свою очередь, способствовали дальнейшему развитию капитализма в стране. Однако буржуазные по своему содержанию реформы 60-70 годов внесли в себе крепостнические черты. Проведенные сверху самодержавием, эти реформы были половинчатыми и непоследовательными. Наряду с провозглашением буржуазных принципов в управлении, суде, народном образовании и так далее, реформы ограждали сословные преимущества дворянства и фактически сохраняли бесправное положение податных сословий. Уступки, сделанные прежде всего крупной буржуазии нисколько не нарушали дворянских привилегий. Новые органы управления, школа и печать были полностью подчинены царской администрации. Реакционные тенденции в политике, в особенно открыто проявившиеся после 1866 года, замедляли проведение буржуазных реформ, искажали их характер. Наряду с реформами самодержавие поддерживало старые административно-полицейские методы управления и сословность во всех сферах общественно-политической жизни страны, что сделало возможным переход к реакции и проведению серии контрреформ в 80-90-х годах. Конец 11 главы. Буржуазные реформы 1863-74 годов.